Следующей моей задумкой стала организация драконьего патруля. Из семидесятков драконов, искавших по империи черные алтари, почти сорок были не прочь полетать еще. По моей просьбе Шао собрал их всех на равнине Блесларана. Я решила, что мне стоит показать, что служить они будут не слабой человечке по прихоти судьбы занявшей трон драконьей империи, а драконице причем не уступающий им самим, и показала. Красота, грация, скорость, непримиримая ярость и мощь магии Нары произвели фурор. Я не стеснялась использовать все свое обаяние, ведь восхищение – это тоже мощный стимул, привязывающий сердца. Договорились, что каждый патруль будет состоять из троих, собственно, дракона, эльфа, одного из тех магов, что принимали участие в облете, и студенты старшекурсникам башни магии. Для последних это была и стажировка, и знакомство со страной и испытание. На подготовку изучение имперских законов, составление планов и знакомства с напарниками давался месяц. С начала июня патруль приступит к очистке дорог от разбойников и прочей шалупони. Попутно проверят состояние трактов. Проинспектируют придорожные трактиры. Кстати, символом новой службы стали те самые пряжки со скаленными драконьями мордами, что приглянулись мне когда-то в Маренкаре. На обратном пути к лорану мы в пятером в драконьем облике, наша четверка и шао, завернули на то самое сизое озеро, где я проходила испытание. Боюсь, мы довели всю водившуюся там рыбу до инфарктного состояния. Нара вспомнила, что давно не плавала, и что перед полетом на запад надо потренироваться. И нас понесло. Охота за мелкими окунями под девизом «Поймай зубами». Драконьи салочки под водой, занимательная игра «Вынырни и напугай браконьера», два бородатых мужика, мелкоячеечной сетью ловившие молоть рыбы, выпучили глаза и повыпадали из своих лодок. А когда я вскипятила под их задами драконьим пламенем воду, покинули озеро с неподобающей резвостью, оглашая окрестности диким воем. Потом мы ныряли с высоты, взлетаешь, складываешь крылья и бултых! Сначала спорили, кто сможет уйти в воду без всплеска. Потом надоело и стали соревноваться, у кого фонтан брызг, будет выше. Невероятно, но победил Шон. А когда я поинтересовалась, как? Мрак ментально пожал плечами и сообщил, что просто посчитал. Умаившись, свалили телепортом в Галарен, решив, что заслужили право поваляться вверх животами на травке, рядом с костерком, на котором шипит и брызгает соком жарящееся мясо. Итак, во вторник меня ждут коронация и свадьба. В среду я сижу, как пришитая на троне, и принимаю присягу от всех желающих ее дать. А с четверга смогу вернуться в академию, к учебе. Кажется, нам удалось организовать все так, что государственная машина будет ехать без особого скрипа и без нашего постоянного подталкивания. Да, в первое время регулярный контроль будет необходим, Но когда все наладится, станет достаточно выборочных проверок. И уж всяко станет лучше, чем при дяде. Гильдии, с которых я первым делом сняла бремя незаконных поборов, уже порывались отлить мне статую из серебра. Я вежливо, не объясняя причин, отказалась. Не говорить же им, что я сама могу соорудить при помощи магии и трансмутации памятник хоть себе, хоть Элги, хоть Наре, и из серебра, и из золота. Да хоть из платины. Вот уж не проблема. А вот на семейную жизнь катастрофически не хватало сил. Последнюю неделю я приползала по вечерам в спальню в таком состоянии, что даже затейник и умелец Орден не мог меня расшевелить. Сообщив всем присутствующим, что очень их люблю, засовывала голову под подушку и отрубалась. И хорошо, если перед этим мне доставало сил хотя бы сбросить туфли или сапоги. Я понимала, что мужья скучают, ведь мы вместе меньше двух месяцев, и осознавала, что задолжала Нари и Элги. Сама-то я уже успела понести, а драконицы с кобылой безропотно радовались моему счастью, и все. Впрочем, выяснилось, что у Элги настоящий предсвадебный мандраж. Обычно бесстрашная единорожица боялась, чего толком я так и не поняла. Но кобыла не хотела показываться иначе, как в присутствии мрака. да подозреваю, что когда я все же ее выпущу, нам предстоит очередная безумная скачка по направлению к гномьим горам. Или вообще к троллям на куличке. И жеребцам придется долго-долго уговаривать мою дикарку, что они... Не такие уж и страшные. У Нары таких заморочек не было. Ей ходить в невестах очень нравилось. Вокруг порхали восхищающиеся ей и обожающие ее драконы. Были охота, купания, полеты на перегонки. Короче, и так все замечательно. А вот когда полетим на запад, тогда она подумает. И если шторм и рассвет будут хорошо себя вести, то есть ублажать, мою ненасытную, вреднющую, чешуйчатую недоросль, то вот тогда, над океаном, в западных ветрах, как интересно, на от рождения знала то, о чем я и не подозревала, что спаривание драконов происходит в полете. Мне было слегка жаль, что я так и не узнала, что будет, если парень-дракон и девушка-дракон... Эх, уже и не узнаю, зато Ти объяснил мне другой волновавший меня аспект драконьей жизни. В данный момент он был уже не актуален, но в принципе это было важным. Белль, ты сможешь беременеть и будешь рожать именно в том облике, который считаешь основным и носишь чаще всего. Сейчас ты девушка, так что в виде единорога или дракона можешь без последствий вытворять все, что тебе заблагорассудится. Вот если однажды, Ты решишь превратиться в дракона навсегда? То будешь нести яйца, а я стану носить тебе туров и оленей на обед и помогать охранять кладку. Еще меня волновало, как переносят мои растущие дети превращение в дракона. Про кобылу уж и не говорю. Нормально переносят, пожал плечами Шон. В них же заложены родительские способности, так что оборачиваться время от времени хорошо и даже необходимо. Этим ты стимулируешь их развитие. Правда, большую часть времени я бы тебе рекомендовал оставаться человеком. Если станешь слишком подолгу реять в небесах или ощипывать клумбы, рост плодов замедлится и, соответственно, срок беременности затянется. Будешь гулять с животом до тех пор, пока не отходишь положенные 40 недель именно в человеческом обличии. Вот как оказывается. Я и не знала. А еще Шон принес мне надежду. Вечером накануне коронации он рассказал, что последнее время думал над тем, как вернуть моего отца к жизни. Ведь сними мы в лоб окаменение со статуей короля Серила, получился бы труп и ничего больше. Поэтому Тердейл стал работать над перемещением во времени не просто визуальных картин, а материальных объектов, но камней преткновения и колдобин на этом непаханом поле, кроме общей теоретической сумятицы, было немерено. Один из главных, что наших сил, даже с учетом запаса хранящегося в Шарденар-Гвасиле, и близко бы не хватило на переброску объекта весом в десять пудов. Шон поломал, поломал голову, а потом выдал, что объект надо не просто перетащить из прошлого в настоящее, а заменить его эквивалентным по массе и объему. Тогда будет легче. Стали выбирать момент, откуда забрать отца. Я бы хотела сразу с поля боя. Пусть избежит пыток, унижения, плена, мук неудачного побега. Шон с жалостью посмотрел на меня. В карих глазах читалось явное желание покрутить пальцем у виска. Белль, лезть в прошлое надо так, чтобы не изменилось ничего в настоящем. Вот представь, а если вождь орков, сына, которого убил твой отец, потеряет возможность отомстить врагу, не пойдет ли он следующим летом новой войной? А как поведет себя некромант, если Сирил не умрет? а просто пропадет неведомо куда. Итогом таких отклонений может стать то, что ты никогда не встретишь Тиану, в четырнадцать лет выйдешь замуж за кузена Роуэна, а в пятнадцать помрешь от родов. И империя падет передорками, и как старый пень поганками порастет кровавыми алтарями, понимаешь? Глядя на моё расстроенное лицо, Мак вздохнул. «Ну, я сейчас сгустил краски». Но хочу, чтобы принцип ты поняла. Не меняй ничего в прошлом, иначе изменится настоящее. Ясно? Так вот, единственная точка, откуда можно вытащить твоего отца без последствий, это момент, когда на него упал взгляд Василиска. Подменим его каменной статуей, а самого перетащим сюда и оживим. А та статуя, что есть у нас, сгодится для подмены? Конечно, нет. Ведь это же он сам, только позже. То есть, если все пойдет удачно, то она должна просто перестать существовать. Ее не будет в нашем настоящем, понимаешь? Зато мы можем изготовить с нее точную копию, чуть облегчив камень, ведь в момент замены превращение будет еще не полным, а плоть легче камня. Позже я прикину точный вес. Ага, ухватила мысль я, поняла а время и место по воспоминаниям того орка мы можем восстановить точно. Да, заглянем, проверим заранее, все отхрономентируем, изготовим копию статуи. Только Бель, над самим заклинанием мне еще фиг знает сколько работать. Я пока лишь общий принцип понял. Встав, я поцеловала Шона в лоб. Если это возможно в принципе, он сообразит. И сделает. Растроганный Тердейл на радостях тут же сообщил мне, что уже сделал одну вещь, делать которую явно не следовало, а именно, отковырял от каменного некроманта его рубиновую брошь и вернул в первоначальное состояние. Шону было интересно. Так вот, он не уверен, но, похоже, это и мощный накопитель энергии и прямая связь с покровителем Канерия и нашим врагом, кровавым божеством орков, Хашургом, который тут же потянулся к нему, Шону. Мы уставились на Тердела круглыми глазами, даже Ар испуганно икнул. Мак попробовал успокоить нас, объяснив, что сейчас брошь в стазисе, спрятана под щитами в тайнике, на потолке кабинета лорда Сирила. «Ну, вот пусть там и остается», «А лучше спросить у матери всех драконов, что делать с этим артефактом сомнительной ценности!» Шон согласно кивнул, лучезарно улыбнулся и удрал на кухню за куском окорока. Отбить магу аппетит не могло бы даже землетрясение! Не успел Тердейл уйти, как появился сияющий Алсиней. Весть о том, что невестка блестяще справилась со своей миссией, одним махом обеспечив престолонаследование в обоих державах, привела владыку в эйфорию, которая выражалась в том, что Нелли засыпал меня разнообразными презентами, от очередной диадемы безумной цены и элегантности до крема от растяжек кожи, одновременно начав придумывать будущим внукам Совершенно непроизносимые, на мой взгляд, имена. Ну вот какая мать в здравом уме назовет дочку сиал Силион на лелью Такого ребенка по жизни проще звать «Эй, ты!», что совершенно недопустимо при воспитании принцессы. Но, что приятно, похоже, эльфу было абсолютно все равно, достанется Мериндиэлю мальчик или девочка. Он расцвел улыбкой и сказал что если малышка пойдет в мать, а он в этом ни капли не сомневается, то получится владычица покрученных владык. Завтра Нелли предстояло стать посаженным отцом. Вообще, я трижды была благодарна Ардену, Зато с какой стремительностью он организовал и устроил нашу настоящую свадьбу пять декад назад. Будущее же мероприятие приобретало пугающий размах, приводивший меня в панику. Наряды и подарки для гостей, праздничное меню, уличное шествие, увеселение и вино на улицах для простых граждан, вечерний бал в честь свадьбы и коронации для именитых, бесконечные вопросы – и бесчисленные счета. Это не праздник, а бедствие всеимперского размера. И не стану я надевать туфли на каблуке высотой в ладонь. Пусть тот, кто придумал это орудие пытки, сам в нем и ходит. И не надо мне выкручивать мозги касательно того, что так шлейф на белом платье будет смотреться намного элегантнее. Кому не нравится, пусть не глядят. Ти-и-ар Только вздыхали, наблюдая мои метания. Закончилось тем, что мужья подхватили меня на руки, Ти открыл портал, и через шаг мы оказались на луне. Вот, посмотри на все сверху и успокойся. Отсюда отлично виден истинный масштаб всей завтрашней кутерьмы. Меньше чем через сутки ты станешь официально зваться императрицей Астер, Кибеллой Тер-Калариан, Эрт и все узнают, что ты наша жена. А если что-то и пойдет не так, при таких масштабах празднества этого никто не заметит и не запомнит». «И правда? Чего я мандражирую? Что, сломается каблук? Ерунда какая! Буду левитировать!» Повернулась с улыбкой к моим любимым, чтобы сказать, как я благодарна за понимание и поддержку. Парни расцвели в ответ. Ти щелчком закрыл портал, промормотав, что кроме Шона никто сюда не попадет, а тот сейчас новую книжку нашел и не полезет тоже. Ар посмотрел на наши два дивана, поднял их левитации и сдвинул вплотную, превратив в огромную уютную колыбель. — Бэйл, как ты смотришь на то, чтобы ночь перед свадьбой провести тут? — Ага, запросто. Вот сунется тот любопытный астроном к своей подзорной трубе, наставит ее на Луну, увидит нас, и тут-то его родимчик и хватит.